Глава 16 Виктор Вейран. На следующий день я проснулся с тяжелой головой и еще более тяжелым сердцем. За все, что говорил и делал, было до жути стыдно. Еще и Кольс поглядывал на меня с осуждением. Как и обещал Анджеле, я снова заявился к нашему однокурснику. Кажется, мы с ним что-то пили, и я рассказывал, какие лживые люди, оказывается, иногда прячутся под личиной друзей. Кольс ничему не удивлялся, только слушал и кивал. Зато утром явно помнил больше меня, а у меня настолько раскалывалась голова, будто мы пили всю ночь. «И что ты будешь делать, Вейран?» — спрашивал Кольс, пока я бестолково пытался собраться на службу. «Сниму комнату», — ответил я. «Ты не знаешь, здесь нигде поблизости не сдается квартирка или комната?» «Кажется, квартира напротив моей свободна. Жильцы недавно съехали», — угрюмо ответил Натан. «Могу знать. Ты меня очень этим обяжешь», — заверил его, и мы пошли к участку. Стояло кольца замолчать, как воспоминания о минувшем вечере сколыхнулись с новой силой. «Эд! Лживая скотина! Как я мог оставаться настолько слепым, чтобы не замечать очевидное? Если я пряв, и Эд давно положил глаз на мою жену, это многое объясняет». Например, почему он бывает у меня дома чаще, чем у себя? Я всегда думал, потому что мы друзья. Но, видимо, ошибался. Я ошибался в человеке, которого пять лет назвал лучшим другом и которому безговорочно доверял. Тьма. На Анджелу я не злился. Перед ней было стыдно. Но и возвращаться не собирался. Она сама меня прогнала. Сама сказала, что не желает видеть. «Нам обоим нужно остыть, иначе все станет только хуже». И все-таки изнутри грызло сомнение в ее любви. Все меняется. Это мои чувства остались неизменны. А ее? Иран, ты сейчас врежешься в кого-нибудь носом, одернул меня Кольс. И вообще, ты странно ведешь себя, дружище? Да, странно, задумчиво ответил я. Вик, я в порядке, Натан. Идем. В участке все были заняты делом. Поздоровались, не поднимая голов, и я продолжил поиски хотя бы малейшего намека, «Кого мы вчера нашли?» Пригласил ребят в кабинет и выслушал неутешительный доклад. Улик нет, кроме ленты, которая лежала передо мной в одной из папок. Я уже собирался дать указания по дальнейшим поискам, когда распахнулась дверь и вошёл Гейлен. «Опаздываешь?» — заметил я. «Наоборот, прихожу вовремя», — оскалился тот. А я разглядел за его спиной еще с десяток человек, возглавлял которых главный дознаватель. «Месье Тайлин, что происходит?» — спросил прямо. — Магистрат принял во внимание ваше обращение, месье Иран, — угрюмо ответил тот. — Сегодня будет объявлен комендантский час, о котором мы просили. Но так как дело повышенной сложности и касается темного ритуала, заниматься им будет темный магистрат. Вы сегодня же должны передать все материалы месье Лену и его коллегам. — Как это? — подскочил из-за стола. — Но ведь это мое расследование. — Уже нет. — отчеканил Тайлен. — Приступайте к передаче материалов, Вейран. Более того, за проявленную сознательность завтрашнего дня вы в отпуске на месяц с выплатой премии. — Да к демонам премию! Только меня никто не слушал. Гелен скалился и едва сдерживался, чтобы не сплясать прямо тут, я был уверен. Мои ребята хмурились. Тайлен назначил кольца на мое место, пока я буду отдыхать от работы и не путаться под ногами у магистров а темные выносили папки с бумагами. «Забираете у меня расследование, да?» — тихо сказал я тайлину. «Что ж, когда в Альсенбурге снова начнут пропадать юноши и девушки, не приходите ко мне». «С этим делом разберутся и без вас, Виктор», — холодно ответил начальник. «А вы держитесь подальше от магистрата, иначе можете поплатиться головой». «Я, кажется, уже поплатился работой. Ну да демоны с вами!» И пошел прочь. Хотелось рвать и метать, крушить все на своем пути. Вот как значит. Стоило нажать на магистрат, как они отправили меня в отпуск. На месяц? Ха-ха. Готов поспорить, что отпуск-то бессрочный. Вот бы обрадовалась. Только дома меня никто не ждал. И жить рядом с кольцом я передумал. Вместо этого побродил по городу, поговорил с людьми и нанял квартирку из двух комнат на стыке центрального и западного округа. «Отсюда мне будет удобнее наблюдать за тем, что происходит, а к кольцу я прогуляюсь, если что». я бурлила в груди. «Давно я не бывал так зол, а сейчас руки чесались разрушить магистрат». С годами я понял, что желание было правильным, и даже пожалел, что в тот момент так и не рискнул. Нет, надо найти другой подход. Зачем кому-то чужая магия? Увеличить собственный резерв?» Или они думают, что могут меня остановить, лишив материалов дела. О новых сведениях мне расскажет и Кольц. Он также заинтересован в том, чтобы найти убийцу, как и я. Зато теперь, когда я не связан с службой, можно и рискнуть. За окнами моего нового убежища стемнело. Я зашторил окна, накрепко запер дверь, поставил защиту и ловушки для непрошенных гостей, и только тогда сел за стол и опустил перед собой ленту. Ту самую которую мы нашли на месте преступления. Да, я украл улику. А что оставалось делать? А еще меня сложно было назвать отличным поисковиком, но считать магический след с предмета можно попытаться. Я не мог этого сделать в участке, но могу сейчас, когда никто не видит темной магии светлого мага. Лента опустилась на стол, грязная, пыльная. Я закрыл глаза, призывая тьму. Сила откликнулась с радостью, кончики пальцев заколола можно начинать плести заклинание. Я и плюл Ниточку за ниточкой, шаг за шагом. Сложная, многоступенчатая. Из этой ленты мне нужно было выжить все, что можно. Наконец, печать была готова, и я наложил ее на ленту. Девушка. Неудивительно. Темная магичка. Это мы тоже с ребятами выяснили, а вот дальше уже интересно. Знакомый флёр магии. Очень знакомый. И я готов был поклясться, что знаю, чья это ленточка. А в носу защипал от запаха мяты. «Ля, Варне!» «А если лента принадлежит мадемуазель Варне, значит, она знает убийцу!» «И кто это, я давно догадывался, только по-прежнему не понимал, зачем!» «Может, если пообщаться с мадемуазель Варне, найду ответ?» Она оставалась единственным ключиком к двери магистрата. И я еще не рассказал ей, что нашел преступника. Поэтому следующим вечером я стучал в двери Лианы Варнея. Как ни странно, мне открыла самохозяйка, будто ждала, а может, просто увидела из окна? миссия Иран, улыбнулась она, поправляя светлый локон, какой приятный сюрприз! Прошу, входите, а я уже думала, заговорщик вас погубил. К счастью, нет, усмехнулся я. Но у меня есть что вам рассказать. Я прошел за Лианой в знакомую гостиную. Она тут же умчалась, а вернулась с чашками и чайником на круглом подносе. Я отпустила прислугу, ответила на мой удивленный взгляд. Так что наш разговор никто не услышит и никто не помешает. Слушаю вас, месье Веран. Я догнал заговорщика, сказал ей, или она сплеснула руками. Впрочем, никакой он не заговорщик, просто глупый мальчишка, который вбил в голову, что хочет служить темном магистрате. А темный магистр его героя, вот он и расспрашивал о своем кумире. «Вы уверены?» — поразилась Лиана. «Целиком и полностью. Так что вам и вашей подруге нет необходимости беспокоиться. Больше этот юноша к ней не придет. А если придет, ему же хуже». «О, благодарю, месье Веран!» — Лиана сжала мою руку. «Вы так храбры! Прошу, пейте чай. Я сама его заваривала». «Чай так чай!» — я обдумывал, что сказать дальше. Повертел в руках чашку, сделал глоток и все всё-таки, раз у вас появились подозрения, думаю, заговор имеет место быть», — добавил я. «Нам стоит лишь поискать». «Скажите, мадемуазель Варне, кого из окружения магистра вы могли бы назвать странным или подозрительным?» «Я не знаю», — растерялась ли она. «Конечно, я бываю в темном магистрате месье Иран, но это не значит, что лично знакома с его служащими. А есть ли для меня возможность побывать там официально?» Лена задумалась, теребя поясок сливочного платья. «Думаю, «Ну, что есть», — ответила несколько томительных мгновений спустя. «В конце следующей недели в темном магистрате состоится бал маскарад в честь дня рождения магистра Тейнера. Я думаю, что могу достать для вас пригласительный Виктор, учитывая, что вы разобрались с нашей маленькой проблемой. А еще могу ли я попросить вас сопровождать меня? Вы ведь не потащите в темный магистрат супругу?» «Почему нет?» — качнул головой. «Даже с радостью». Действительно, с радостью. Странно, но Лиана перестала казаться мне неприятной. Милая девушка, очень общительная, красивая. А Лента... Что Лента? Может, магистр носил ее с собой, как подарок и память? Мне-то откуда знать? Тогда договорились, — улыбнулась моя собеседница. Не забудьте, месье Вейран. В пятницу в семье я буду ждать вас с двумя пригласительными. Я не опоздаю, — заверил ее, поднимаясь с дивана. Вот он мой шанс если ради него придется весь вечер улыбаться мадемуазель Варне, я готов. Конечно, в темный магистрат я шёл не плясать. Надо хорошенько продумать свои дальнейшие действия, и... Я очнулся, когда понял, что ноги вместо съемной квартиры принесли меня к дому. В окнах горел свет. Наверняка Анджа сейчас играет с Анри, или ужинает, или принимает гостей вроде Рейдеса. Я до странного удивился тому, что эти дни почти не вспоминал о семье. Наверное, не пришел бы сюда и не вспомнил. «Как такое может быть?» В голове зашумело. «Надо уходить. Семейные проблемы подождут, а вот убийство — нет». А в крохотной квартирке меня никто не ждал. Итак, неделя. Неделя на то, чтобы подобрать заклинания, которые помогут мне изучить темную башню от фундамента до крыши. И ближайшие семь дней я провел так, как и предполагал. Притащил из черной звезды книги, дождавшись, пока Эд уйдет к теме, и засел за список заклинаний. Больше всего мне нужны были те, которые позволяли прослушивать чужие разговоры. Жаль, они недолговечны, но магии у меня много, пару дней точно продержатся. Одно заклинание слежения. Нет, лучше два. Награжу Эмилиану и Тейнера. Еще одно для того, чтобы скрыть свою магическую силу. Список рос. Я тренировался, делал заготовки а накануне маскарада понял что у меня и костюма то нет пришлось обратиться в ближайшую лавку готовой одежды уже выходил оттуда когда услышал грозный окрик. вейран обернулся и махнул рейдец рукой давно не виделись и видеться не желал но это уже догнал меня и перегородил дорогу виктор ты в своем уме налетел сразу ты где пропал анже с ума сходит на службе сказали что ты в отпуске мы уже решили что от тебя избавились почти пожал плечами «Почти избавились от...» «Меня отстранили от службы сроком на месяц». «И где ты пропадаешь?» — добытывался Рейдас. «А это твое дело?» «Может, подготовка к слежке за темным магистром и занимала все мое время. Но о причине ссоры с другом я совсем не забыл». «Вик, прекрати!» — нахмурился тот. «Ты все перевернул с ног на голову». «Да, я тоже хорош, но это ты кинулся на меня с кулаками». «А ты лип к моей жене. Я не лип к ней». «А что ты тогда делал?» Мы просто разговаривали. Директор Черной Звезды с такой силой вцепился в мой рукав, что я начал всерьез опасаться остаться без рубашки. Веран, не будь ослом! Анжела тебя любит! А то, о чем мы говорили, ты пытался убедить ее расторнуть наш брак, задумчиво сказал я. И знаешь, может, для Анже так действительно было бы лучше. Но я своего согласия не дам никогда. А теперь прости, мне надо идти. Куда? Эд не собирался меня отпускать. Где ты живешь, Виктор? «Что ты уже задумал?» «Это не твоего ума дело», — ответил Резко. «Передай анджи что со мной все в порядке, и ей не о чем беспокоиться. У меня просто много дел. А когда я их решу, тогда мы и поговорим». «Ты бы слышал себя, Вик». Эд не желал понимать по-хорошему. «Что с тобой творится? Ты будто не в себе». «Глупости», — фыркнул упрямо. «Счастливо оставаться, Эд. И да, я по-прежнему не желаю тебя видеть. Удачи». Вырвался из схватки Рейдоса и ускорил шаг. Со мной что-то не так? Возможно. Очень даже вероятно. В голове плыл туман. Может, проклял кто. Потому что никак не могу сосредоточиться. Если бы я по-прежнему доверял Редесу, то, конечно, рассказал бы ему о визите в магистрат. Но мы больше не были друзьями. Не было никого, с кем бы я мог поделиться опасениями и тревогами. Будто пустота опутала по рукам и ногам. Почему так все обернулось? Раньше ведь было иначе. А сейчас... Я будто потерял себя. Наверное, это усталость. Да, всего лишь усталость, ничего больше. Надо понять, что скрывает гадёна Штейнер. А тогда можно будет отдохнуть.